Друг попросил у Насредина взаймы небольшую сумму денег. Насредин был уверен, что тот не вернет долг, но поскольку он не хотел обижать друга и сумма была невелика, то он решил дать другу денег. К своему большому удивлению, ровно через неделю друг вернул весь долг. Месяц спустя он пришел вновь и попросил немного большую сумму, на Насредин отказал. На вопрос, почему, он ответил, «В прошлый раз я не рассчитывал, что ты вернешь мне долг, и ты подвел меня. На этот раз я буду думать, что ты вернешь долг, и не хочу, чтобы ты подвел меня еще раз».